Если учесть, что сама служба А занималась в основном дезинформацией противника, то масштаб деятельности группы чиновника невозможно было представить. Ему было даже разрешено самостоятельно готовить специалистов для работы в своей группе, что он успешно делал в институте разведки и высшей школе КГБ, выбирая наиболее подготовленных и способных. Один из лучших его учеников был привезён из Никарагуа совсем мальчишкой, сирота Бернардо Рохас, более известный в разведке под именем Маркиз. Сейчас, выполняя особо важное задание руководства службы внешней разведки России, Чернов прибыл в Каракас с дипломатическим паспортом, выданным на чужое имя. Масштаб операции полной секретности и проведения требовали подобного маскарада. На вилле, куда он сразу попросил его отвезти, со вчерашнего дня должен был ждать сам Мануэль. Его старый знакомый по кубинской разведке, которого он знал более 30 лет. Мануэль, как и Чернов, вышел из штана пенсии несколько лет назад. Теперь снова понадобился своим настоянным хозяином хозяйиванием российской разведки, которые сами сотрудники справедливо считали продолжением разведки советской. Здесь гордились старыми агентами ТГУ КГБ, здесь ценили оставшиеся кадры, здесь по-прежнему обращались друг к другу таким приятным для их слуха словом товарищ, предпочитая не признать слово господин. Новичок, не знающий подлинных традиций российской службы внешней разведки или сотрудник, сознательно заменяющий товарища на господина, рисковали оказаться белой вороной в стенах собственного заведения. Мануэль, уже находящийся на пенсии более 3 лет, выехал из страны по разрешению Министерства внутренних дел на лечение в России. У него была язва, так мучившая его в последние годы, и хотя лекарство фосфолюгель он продолжал принимать и во время своих заграничных поездок, болезнь иногда давала о себе знать. А лечиться он, конечно, не стал. Сразу по приезде в Россию он был сориентирован на начавшуюся операцию, получившую кодовое название "Брак под солнцем". Конечно, Мануэлю не сообщали всех подробностей операции. От него требовалось лишь принципиальное согласие на участие в подобной игре. Сидевший без работы вот уже три года, старый пенсионер с удовольствием согласился. Кроме того, как он с удовольствием узнал, что в ходе операции к ним должна была подключиться и супруга его погибшего племянника, Инес Контрерас, о которой вообще знали, Сегодня несколько человек в руководстве бывшей советской разведки. Но Ванеле не пришлось долго уговаривать. Он сразу понял, что новая операция будет каким-то образом связана с Латинской Америкой, с Мексикой, и возможно, с его родиной, с Кубой. И хотя детали операции он должен был узнать позднее, первую часть порученного ему задания он уже выполнил. Встретившись в Панаме с Лоисом Эрерой, он сумел обговорить предварительные условия фрахтовки или покупки катера и его захода с нужным грузом в один из портов Кубы. Эрера давно знал Мануэля и не стал задавать ненужных вопросов. Его всегда интересовали только полученные деньги и выгода. Еще немного он симпатизировал Кастро, но только в той мере, в какой это не отражалось на его прибылях. А Мануэль, перелетевший затем в Испанию, успел еще встретиться с Бернардо Рохасом и показать ему его будущую супругу Инес Контрерос, с которой Рохас должен был вместе возвратиться в Мексику. Вернувшись в Латинскую Америку, этот деятельный человек сумел уйти от наблюдений в Колумбии и довольно скоро оказаться в Каракасе.